И при всей высокой оценке архитектурной ценности данного сооружения и нового выхода не было, как снести Сухареву башню. Повторяю, в обсуждении этого решения к такому выводу пришли не сразу, и принято оно было не отдельными лицами, как сегодня это изображают, в желании найти главных виновников разрушения Сухаревой башни, а после глубокого серьёзного и неоднократного обсуждения вопроса. В упомянутой известной в ЦК КПСС переписка между Сталиным и Ворошиловым с одной стороны и Когановым с другой, письма архитекторов и представителей общественности показывают, насколько серьёзно подходили к этому вопросу руководители Вот как тогда стояло дело, совсем не так, как теперь через 50 с лишним лет изображают его некоторые вместо того, чтобы объективно и беспристрастно исследовать обстановку тех лет и причины того ли или иного решения, игнорируя главные условия любого исследователя историзма. Письма Кагановича генеральным секретарям ЦК КПСС и в адрес съезда в партии 1960-1986 годы. 7 декабря 1960 года. ЦК КПСС. Уважаемый секретарь ЦК товарищ Хрущёв. Уважаемый Никита Сергеевич. После перенесённой тяжёлой болезни и соответствующего лечения моё здоровье поправилось. Я надеюсь, что смогу работать и под руководством ЦК вновь активно участвовать в практическом осуществлении политики партии, в успешном выполнении величественного семилетнего плана. Звеста этим письмом прошу ЦК предоставить мне соответствующую работу. Что касается характера работы, то я думаю, что ЦК и ты лично, Никита Сергеевич, зная мой опыт по прошлой деятельности, без особых трудностей определите место моей работы в государственном и производственном организме Москвы. Лично я затрудняюсь сейчас высказать своё По желанию лучше всего, конечно, поговорить лично, как это обычно делается в таких случаях. Прошу тебя, Никита Сергеевич, принять меня. Если тебе почему-либо трудно будет, то прошу поручить одному из секретарей ЦК принять меня. С коммунистическим приветом, Коганович. Мой адрес: Москва, Фрунзенская набережная. Номер 50, квартира 384. Телефон Г7 10 68. 24 декабря 1964 года. Президиуму Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. В июне 1962 года я обратился в Центральный комитет партии с просьбой пересмотреть решение Московского городского комитета КПСС об исключении меня из партии. В настоящем письме прошу президиум ЦК восстановить меня в рядах партии, в которой я состоял 50 лет, в том числе 30 лет в составе политбюро и президиума ЦК. Я надеюсь, что президиум ЦК даст мне возможность бороться в рядах партии под руководством её центрального комитета за выполнение величественной программы стакарозвёрнутого строительства коммунизма в нашей советской стране. С коммунистическим приветом, Каданович. 24 декабря 1967 года генеральному секретарю центрального комитета КПСС товарищу Брежневу Прошло пять с лишним лет, как я исключён из партии. За это время я обращался в центральный комитет